Только одно теперь Джима тревожило, но мы сразу придумали, как ему помочь. Он опасался, что нехорошо продавать Тома, ведь Том мне не принадлежит, а значит, это мошенничество. Том и не думал спорить, сказал, что если хоть какая-нибудь мелочь в плане кажется нечестной, надо ее из плана исключить. Зачем ввязываться в заговор, если он нечестный? Ну, думаю, это уже не заговор, а воскресная школа какая-то получается. Но вслух я ничего не сказал. И вот решил Том сделать по-другому, написать листовки, где за него будет обещана награда. А я его найду, но продавать не стану. А выдам Кроту Брэдишу за часть награды. Крот не настоящее имя. Он совсем плохо видит, вот его и прозвали Кротом. Джим согласился. Хотя, по-моему, какая разница продавать мальчика, который тебе не принадлежит, или долю награды если она не настоящая, и никто ее не собирается платить. Я так и сказал Тому глазу на глаз. А он и отвечает, что я с в этом не больше курицы. С чего это я взял, что мы не заплатим Брэдишу? Конечно, заплатим. Я ничего не ответил, но про себя подумал. Если бы у меня были деньги, о Том позабыл бы про это и не вмешивался, мы бы и вдвоем с Кротом Брэдишем как-нибудь это дело уладили.